Глава 58. Я не сомневалась, что любой приговор прекратит мои мучения. Вот дура. Вскоре после переезда в Лондон мама приклеила на видном месте стикер: "Самая большая ошибка бояться совершить ошибку". Неправда, не согласилась я. Есть вещи и похуже. Речь о том, что никогда не узнаешь свой потенциал, если будешь бояться пробовать. Потенциал То, на что ты способен. Например, великие научные открытия, антибиотики, прививки, телевизор. Мама засмеялась. И это тоже. Если б люди осторожничали, ничего из этого не появилось бы. Значит, ошибки — это хорошо? Звучало неплохо. Я хочу сказать, что нельзя прожить жизнь вообще не оступаясь. Главное — выносить урок из своих промахов и по возможности исправлять ошибки. Мама обожала повсюду находить наглядные уроки, а еще считала крайне важным просить прощения. В этом она очень напоминала бабушку. «Когда мы жили у бабушки в Ньютоне, не проходило и дня, чтобы мне не нужно было за что-нибудь извиняться. Говори искренне, иначе все слова не в счет». Когда озвучили приговор, с моих губ слетело одно слово. «Прости, только как любила повторять бабушка, извинениями всего не исправишь». «Как мне было все исправить, если я даже не знала, правильно ли поступила? Или ошиблась? Может, главная ошибка была в том, что я слишком долго тянула?» Адвокат хорошо поставленным голосом зачитал обращение Мэтти, собравшимся у входа в суд журналистам. «Сегодня произошла ужасная судебная ошибка. Я не виновен в преступлениях, которые потрясли мир, в убийствах, из-за которых женщины боятся выходить из дома». Мне на ум пришли слова судьи Крозе, сказанные перед оглашением приговора. Присяжные могли вынести любой вердикт. Они с Мэтти словно сговорились поставить под сомнение принятое судом решение поднять вопросы, которые люди будут задавать себе даже десятилетия спустя, и не находить ответа. Я окинула взглядом толпу протестующих с транспарантами. Сторонники Мэтти выступали у здания суда каждый день. Они даже не пытались прорваться в зал. Вместо этого шумели снаружи, потрясая плакатами. «Мэтти виновен, дело сфабриковано». И СМИ все подстроили. На другой стороне дороги За кордоном полиции, разделявшим протестующих с противоположными мнениями, собрались те, кто считал приговор заслуженным. Они тоже принесли транспаранты и самодельные плакаты из простыней. «Монстр! Остановите насилие против женщин!» «Пойдем», — поторопила мама и потянула меня за рукав. Голос и руки у нее дрожали. Она первая засомневалась в Мэтти и, тем не менее, сейчас была убеждена, что случилась ужасная несправедливость. Мы тащились домой от Бейли с таким же трудом, с каким выходили из дома в ночь пожара. По дороге наткнулись на группу мужчин, явно не из тех, кто поддерживал нашего Мэтти. «Гребанный убийца», — прорычал один и смачно сплюнул. «Надеюсь, его кастрируют. Тогда этот ублюдок легко отделается». Мама остановилась, как вкопанная, и сверкнула глазами, будто хотела их испепелить. «Жалкие ничтожества! Вы недостойны даже произносить его имя!» Она зашагала прочь, а я семенила позади, не сводя с нее круглых от восхищения глаз. Дома мама заперлась в своей комнате с бутылкой джина, и не показывалась три дня. На мой стук не отвечала, и все же я знала, что она жива, подоносившимся из-за двери рыданием. Мне тоже хотелось плакать, но слез не было. Они копились внутри, ждали часа хлынуть наружу безудержным потоком. Тяжелая плита придавила спину, в горле стоял камень, а в голове кружили одни и те же темные мысли. «Что, если Мэтти не убийца?» Что, если настоящий преступник все еще на свободе? Что я натворила? Что, если женщины все еще в опасности? Что, если из-за меня погибнет кто-то еще? А если он действительно виновен? Что я наделала? Не будь я такой слепой, пряча голову в песок, сколько жизней можно было бы спасти, сколько семей сейчас не страдали бы, если он не виновен если он виновен. Если он виновен, то виновно и я. В любом случае, как ни крути, на моих руках была кровь. Из-за меня кто-то лишился жизни.